Hay un trozo de luz en esta oscuridad Para prestarme calma El tiempo todo calma La tempesta y la calma Siempre me quedará La voz suave del mar Volver a respirar La lluvia que caerá Sobre este cuerpo y mojará la flor que creix en mi i volverà a reir i cada dia un i te volverà a pensar en ti Gòrod был разочарован исчезновением ботаника. «Ботаник затаился», — вещали теледивы. «Так уже было», — вторили им репортеры. «Город обрадовался и ожил, но ботаник вернулся», — припоминали циничные опера. «Вернулся в новом амплуа», — уточняли акулы-пера. «Вернется ботаник, вернется», — обнадеживали они народ. Люди уже относились к ботанику как к дикому, но полезному зверю. И страшновато, и любопытно. Вернется ли он? И каким вернется? И за кого примется на этот раз? Не за нас ли? То, что последним погиб мужчина, настораживало и попов, и политиков, но больше всех паханов. Они растеряли самоуверенность, уже не было того опломба, которым раздражали паханы народ до нашествия ботаника. Паханы, испытав беззащитность перед этим чудовищем, с диким ужасом ждали ботаника и уже не решались ему угрожать. В криминальном мире поползла молва, мол, ботаник – сама нечистая сила, а раз нечистая сила, а не человек, обязательно вернется. Вскоре то тут, то там стали появляться известия. Ботаник звонит. Он звонит разным людям и хохочет, смеется в трубку своим инфернальным смехом, вызывая ужас у бедных людей. Такие звонки стали раздаваться не только в квартирах города, но и за его пределами и даже в столице Я вернусь! хохотал ботаник. Газеты и журналы наперебой бросились опровергать эти сообщения. «Это розыгрыш!» — кричали они. «Это глупые школьники!» «Это массовый психоз!» «Ботаник никому не звонит!» Но сообщение становилось все больше и больше. Ботаник обещал вернуться. Обещал и обещал. Все ждали и ждали уже с нетерпением. Все ждали, но ботаник не возвращался. Диана ликовала. Ботаник не возвращался. Все говорили о нем, ждали его, и только она одна знала, что ботаник не вернется. Не вернется никогда. В жизни Дианы наступила новая веха, сумасшедшая, счастливая. Словно страшным ударом в сердце Патрика, Диана перерубила ту веревку, тот канат, который тянул ее ко дну. Теперь Диана летала. Диана была счастлива, потому что Елисеев остался в городе. Ботаник исчез, а Елисеев остался. И остался он из-за неё Только из-за нее. Взял отпуск и завалил Диану в кровать. И она взяла отпуск. Ботаник исчез. Какая теперь работа? Громкий нечеловеческий крик спорол тишину, чтобы всем стало ясно, как мучительно боль. Испуганно замолчали коты,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 Прира. La lluvia que Они никогда не говорили о Патрике. С тех пор, как Елисеев забрал Диану из больницы, они не проронили о Патрике и двух слов. И о баттерики не говорили. Они вообще мало говорили. Они любили друг друга с тем сумасшествием, с которым ненавидели друг друга в длинные годы ссор. Они любили друг друга. Казалось, теперь так будет всегда. И Елисеев взял отпуск и завалил Диану в кровать. Капричо, только капричо. Много, много капричо. Их отпуск не кончится никогда, и всегда только капричо. И всегда он, она и капричо. Через несколько дней и Елисеев, и особенно Диана были изрядно покалечены, они были уже инвалиды. Инвалиды любви. Но капричо есть капричо. Горит печет кожа, болит живот, но капричо. Первым не выдержал Елисеев. Он сказал, «Работать пора!» Диана, разбросав волосы по подушке, лежала на его плече. Она не поверила своим ушам. «Работать?» «Работать!» «Работать?» «Работать, работать!» «Что это значит?» «Работать — это значит работать!» Твердо сказал Елисеев. «Завтра уезжаю!» «А я?» «Поедешь со мной!» Диана вскочила с кровати, набросила пюнюар, закурила сигарету и нервно забегала по спальне. «Нет, это черт знает, что такое!» — крикнула она. «Ботаника! Тьфу! Патрика нет! Мы опять вдвоем, и между нами никто не стоит! Так почему ты не хочешь быть счастливым? Почему тебя тянет, тянет поругаться? Просто мания какая-то!» Елисеев смотрел на нее очень странным взглядом и молчал. Наконец он сказал. «Ботаник! Тьфу! Патрик между нами никогда не стоял! Зря ты его убила!» Диана остолбенела. Так и застыла с открытым ртом, безумными глазами глядя на Елисеева. Ему, похоже, понравилась ее реакция. Он, похоже, наслаждался. Диана пришла в ярость. «Что за бред?» – закричала она. «Опять ты за свои штучки! Я убила Патрика?» «Ты убила Патрика!» «Сошел с ума? Это же надо такое брякнуть! Только тебе подобная чушь лезет в голову! Садист, обожаешь издеваться? Да? Да?» «Нет!» – спокойно ответил Елисеев. «Я обожаю тебя!» И хочу забрать с собой. А ты, как особо склонная к истерикам, закатываешь мне очередную. И делаешь это мастерски. Я восхищен. А я сейчас убью тебя. Хватит того, что ты убила Патрика. Следствие еще продолжается. Не хочу оставлять тебя здесь. Буду дергаться. Ха, он будет дергаться. А обо мне ты подумал? Возмутилась Диана. Поехать с тобой. «А что я буду там делать? Здесь у меня работа, а там? Посадишь в трех стенах и заставишь варить борщи?» «У меня четыре стены», – заметил Елисеев. «А борщ я терпеть не могу. Будешь работать со мной, мне помогать. Я нуждаюсь в твоей помощи». «Ха! Тебе помогать! Вольный творец! Я так не могу. Сегодня все, а завтра ничего». «Здесь я имею постоянный кусок хлеба!» «И постоянную порцию славы!» Диана внезапно успокоилась и с достоинством произнесла. «Да! И славу! Это тоже немаловажно! Здесь меня знают, уважают, а там будут смотреть свысока! Снисходительно! Тебя это забавляет, а я...» «Ты не уверена в своих силах!» Жёстко прервал её Елисеев. «Я работаю на себя и не прогадал, потому что у меня здесь не пусто!» Он постучал по голове. «Я делаю только то, что хочу, и мне платят за это гораздо больше, чем тебе, хотя ты с утра до вечера пляшешь под дудку Литвинова. Я предлагаю тебе вольную жизнь, а ты, как последняя дура, отказываешься!» «Когда ты убила Патрика, я тебя зауважал, а теперь даже не знаю, как к тебе относиться!» «Не говори мне, что я убила Патрика!» В миг утратив спокойствие, завизжала Диана. «Не смей это говорить!» «Тише! Тише!» Приставив палец к губам, зашипел Елисеев. «Тебе мало что об этом знаю я! Ты хочешь известить всех соседей?» Прошептала Диана, нервно гося окурок в серебряной пепельнице. «С чего ты взял?» И, не дожидаясь ответа, она упала на кровать и разрыдалась. Елисеев гладил ее по волосам и успокаивал. «Ну-ну-ну, девочка моя! Она у нас такая чувствительная! Пришила муженька и теперь умирает от горя! Ну-ну-ну!» Диана, уйдя в рыдание, не сразу услышала его издевательские причитания, но как только услышала, вскочила и набросилась на Елисеева с кулаками. Она хаотично молотила по его голове, плечам, а потом вцепилась в его густую шевелюру, но Елисеев схватил ее за руку, повалил на кровать, придавил своим телом и нежно спросил «Почему ты не хочешь довериться мне?» и я не убивала Патрика!» прохрипела Диана. «Не убивала!» Елисеев укоризненно покачал головой. «Мы не чужие!» Сказал он. «И сказал я не для того, чтобы улечить тебя, а чтобы убедить, будет лучше, если поедешь со мной». «Отпусти!» Уже спокойней потребовала Диана. одраться не будешь?» «Нет, отпусти!» Елисеев на всякий случай отполз на другой край кровати подальше от Дианы. Она поднялась, поправила прическу, дрожащими пальцами достала из пачки еще одну сигарету и закурила. — Почему ты решил, что я убила Патрика? — глухо спросила она. Елисеев только пожал плечами, мол, это же очевидно. Неужели ты думаешь, что я способна на зверство? — Это было не зверство, а жестокая необходимость. «Ты думала, что Патрик – ботаник?» Сознанием дела пояснил он. Диана удивленно посмотрела на елисеева «Что это значит?» «Ты о чем?» Издевательски изумился елисеев «Почему я думала?» «Что значит, ты думала?» «Ха! Я думала! А разве это не так? Разве Патрик не был ботаником?» «Нет!» Это был шок. Пепел с забытой сигареты падал на ковер. Диана, не решаясь смотреть на Елисеева, спросила. «Нет!» «Нет!» нет Елисеев был само спокойствие. Хладнокровное спокойствие. Снисходительное. «Он опять издевается?» С отчаянием подумала Диана. «Сейчас я не выдержу! Я убью его! Убью! Когда-нибудь я точно его убью!» Но не сейчас. Надо взять себя в руки. Он только этого и ждет, чтобы я психовала. Это отрок, его униженный отрок не дает покоя ему. Но ты сам убеждал меня, что ботаник и Патрик одно лицо. Героически взяв себя в руки, невозмутимо напомнила Диана. Мне это было выгодно, бессовестно признался он. Выгодно? Диана разволновалась опять. «Нет, нет, нет, я ничего не пойму. Если Патрик не ботаник, значит ботаник убил Патрика!» Елисеев загадочно покачал головой. «Нет!» «Что нет? Патрика убил ботаник!» «Нет, Патрика убила ты, потому что думала, что он ботаник!» «А он кто?» «Он просто Патрик!» «Почему?» – изумилась Диана. «Потому что ботаник я!» Ответил Елисеев. «Ты?» Диане вдруг стало трудно дышать.